по шести баррелевым бочкам. И пока полуночное море подбрасывает корабль на волнах и швыряет из стороны в сторону, огромные бочки, одна за другой, устанавливаются днищем к днищу, иногда вдруг срываясь и грозно точно оползни, перекатываясь по осклизлой палубе, покуда их, наконец, не остановят матросы. И повсюду раздается стук, стук, стук. Это бьют десятки молотков, Потому что каждый матрос теперь экс офичо по долгу службы превращается в бычера. Наконец последняя пинта перелета в бочку, масло остужено, и тогда распечатываются большие люки, настежь распахнуто нутро корабля, и бочки уходят вниз, чтобы обрести покой среди волн морских. Дело сделано. Крышки люков выдворяются на место. и герметически задраиваются. Трюмы теперь словно замурованное подполье. Это, думается, один из самых значительных моментов в жизни китобойца. Сегодня палубы еще струятся кровью и жиром. На священном возвышении шканцев груды навалены куски распиленной китовой головы. Вокруг, точно во дворе пивоварни, валяются большие ржавые бочки.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 Всевозможные орудия и инструменты, бывшие в ходу, также подвергают чистке и убирают с глаз долой. Большая крышка, тщательно вымытая, снова выдворяется над салотопкой, скрывая из виду оба котла. Все бочки спрятаны, тросы свернуты в бухты и убраны, а когда в результате совместных и одновременных усилий всей команды ответственное это дело подходит к концу,